Марикон и промышленный мир системы Марикон 4 осколок Империи Гердион в то же самое время. Но иных вариантов для населяющих этот мир разумных нет, ведь вырвавшееся на свободу биологическое оружие империи распространилось даже на не так давно бывшую вполне обширную флору Марикона, поражение которой, согласно оценкам независимых специалистов, уже достигло 40%. А ведь предотвращение катастрофы и дальнейшего распространения самовоспроизводящегося вещества по экосфере Марикона остановить будет крайне сложно и затратно. Флот миротворцев с Каюри готов сражаться ради спасения жизни мирных граждан, но спасут ли они планету? Сама же империя, по последним сведениям, не собирается вмешиваться в виду сложной ситуации во внутренней политической сфере. Шутка ли? марикон, вот уже несколько месяцев как объявил о выходе из состава империи Гердион. А единственной на то реакцией были попытки сокрыть информацию. Весьма и хочу заметить удачные. И ведь это только светлая сторона Луны. Казалось, что эту целеустремленную, лишенную инстинкта самосохранения девушку не пугал ни рокот автоматических орудий, ни взрывы и вспышки в небе, где МЛА Юри добивали якобы пиратов. В этой охоте участвовали и защитники планеты, но их было очень мало. Гибель командующего и последующая сдача на милость победителям привнесли в происходящее еще больше хаоса. «Как?» Для этого достаточно знать лишь, что оружие сложили не все имперцы. Против высадившихся на планету миротворцев выступали целые батальоны и полки. А в особенности это касалось тех из них, где командовали ставленники и товарищи Венридиана Соло. Отступники, конечно же, моментально обзавелись клеймом пиратов и предателей, разбавив собой пиратов подставных. Недостатка тех, с кем пришлось бы сражаться к миротворцам, не предвиделась изначально. Ведь эта роль была отведена по большей части дроидам и разумным, которых решил пустить в расход сам Трюегал. Вот только теперь этих противников стало даже слишком много. И все происходящее на поверхности планеты и в ее атмосфере начало напоминать скорее сорвавшуюся постановку – нежели воплощаемый в реальность план, пользующегося своей сверхинтуицией комадора и рациональный, способный учитывать сотни-сотен факторов машины. Фактически, в сравнительно небольшом многоуровневом городе встретились две армии, желающие полностью друг друга уничтожить. Теперь даже не требовалось дополнительно подготавливать необходимые декорации, ведь бои велись вполне настоящие и что разрушение, что массовые смерти как солдат, так и гражданских уже давно перешагнули за расчетный предел. «При всем уважении, мисс Луковский, но ну вы, мне кажется, нарушили как минимум два правила, с которыми согласились всего несколько часов назад». Херако попытался перекричать фон горящего в пламени войны города, и ему это, судя по всему, удалось. Журналистка развернулась, но съемку не прервала, едва заметным жестом приказав своему дроиду-оператору продолжать. При этом все индикаторы, указывающие на собственно активный процесс записи, потухли. «Для вас здесь слишком опасно! Чем вы, черт подери, думаете?» Естественно, комодорка юрианской автономии посчитал, что запись уже остановлена и в выражениях сдерживаться не стал сыграв тем самым на руку Алье Лукоски. Та была профессионалом своего дела и считала, что даже самая неприглядная живая съемка выигрывает у сфабрикованных или срежиссированных кадров. Ну а настоящие эмоции лидера миротворцев, проявляющего таким образом беспокойство заверенного ему гражданского, Это мало того, что еще один плюсик в репутацию Гаюри, о целенаправленном выпячивании которых ее просили взамен на право снять эксклюзив, но и лишние баллы для собственного репортажа. Аудитория любила такое, ведь суть разумных с веками оставалась неизменной. Все жаждали хлеба и зрелищ, даже если смотрели новости или документальный фильм какой. Ну а Лукоски, обладающая природной харизмой, пробивным характером и ненормальным бесстрашием, этим пользовалась. К своим 25, пяти став, если не самым востребованным репортером пространства Федерации, то, подобравшись, опасно близко к этому почетному званию. «Я думаю о моих зрителях, Командор Хирако. У меня встречный вопрос. Почему вы, командующий миротворцев, лично спустились сюда?» на поверхность марикона. Сказала и вытянула руку со сложнейшим звукозаписывающим устройством, микрофон в котором был отнюдь не первой скрипкой. Хирако скрестил руки на груди и тяжело вздохнул. «Вы не останавливали запись, верно?» Девушка обворожительно улыбнулась. «Что ж, в одном вы точно правы. Я действительно не стал отсиживаться на борту флагмана как должно». Но принципиальная разница Алье лукоски заключается в том, что я прекрасно осознаю всю опасность нахождения в секторе, раздираемом активными боевыми действиями. А вот о вас такого сказать, по всей видимости, нельзя. Коммодор пальцами оттарабанил что-то на персональном терминале, вольготно расположившемся на запястье его левой руки, и трое дроидов из его охранения пришли в движение. Эгида подхватила даже и не думавшую сопротивляться журналистку, а оставшаяся пара модифицированных дроидов-стрелков аналогично поступила с дроидом-оператором. Благо, тот не отличался ни габаритами, ни весом. «Вас вместе с оборудованием доставят к новообразованному штабу объединенных сил, где прямо сейчас сообща работают как мои миротворцы, так и офицеры гарнизона «Марикона». Это возмутительно!» Надувшись словно хомячок, Лукоски, тем не менее, ограничилась одной лишь этой фразой, не став устраивать сцен и не предпринимая попыток создать сюжет из воздуха. И причиной едва ли крылась в том, что комодор выбил и ее из калии. Столь пробивную девушку сложно было даже по-настоящему удивить, не то что шокировать или вогнать в ступор. Скорее она просто поняла, что Хираков вполне серьезен, И ловить здесь нечего. К тому же Коммодор поспешил подсластить пилюлю, заменив одну цель репортерши на другую, не менее привлекательную. Вы ведь хотели взять интервью у Терека Бира? У вас будет такая возможность. Он не далее, как четверть часа назад прибыл в штаб и навряд ли куда-то оттуда пропадет ближайшую стандартную неделю. Хирако привычно ухмыльнулся, жестом приказав дроидам, переквалифицировавшимся из боевых в грузовые, выдвигаться. «Надеюсь, более в таких обстоятельствах мы не встретимся». «И остановите вы уже запись в конце-то концов». На лице девушки расцвела коварная и очень довольная улыбка плоть до сего момента ее верный дроид-оператор не переставал снимать, собирая наилучшие для кого-то в его буквально подвешенном положении кадры. Но у всякой техники есть свой предел. И вскоре, буквально за пару секунд до того, как возмутители весьма своеобразного спокойствия скрылись из виду, целеустремленная машина свою камеру все-таки отключила. Лишь после этого Хирако позволил себе малость расслабиться. Не опасаясь того, что малейшая оговорка или не то выражение лица попадут на одну из записей, регулярно отправляемых Лукоски сначала на обработку, а следом и в эфир, охватывающий все пространство Федерации и даже чуть больше. Например, здесь, на Мариконе, можно было безо всяких проблем посмотреть эти трансляции в режиме онлайн со скидкой на задержки, вызванные невозможностью обойти законы физики. Да, качество сигнала временами плясало, но и периферийные системы Империи никак в зону вещания не входили. А еще всегда можно было прибегнуть к помощи опоясывающей всю галактику сети, для которой расстояние не играло вообще никакой роли. Будь ты хоть в самой заднице внешних регионов, при наличии ретранслятора и хоть какой-то связи, получение любой информации было лишь вопросом времени и звонкого кредита. «Все как всегда, впрочем», — буркнул себе под нос Хирако, подозвав специализирующегося на получении передачи и обработке разного рода сигналов дроида, замаскированного под дроида стрелка. Довольно уродливого и вблизи совсем неестественно выглядевшего, но претензий командор не принимал. Как-никак даже эту маскировку пришлось стряпать на коленке, наваривая на шасси захваченного перепрошитого и перекрашенного имперского драйд-ретранслятора эту самую маскировку, уменьшая тем самым шанс преждевременной утраты ценного трофея. Его полезность Хироко уже оценил сполна, ведь ему более не нужно было постоянно держаться наземных ретрансляторов или приземлившихся кораблей с соответствующим оборудованием на борту. Связь со штабом. Седьмой канал, второй вариант шифрования. Исполняю. Дроид в один момент припал к земле, надежно на той закрепившись всеми манипуляторами, а уже спустя десяток секунд раскрылся подобно цветку. Разве что вместо лепестков и пестиков у него выступали разного рода антенны и концентраторы сигнала. Но в целом эту картину Хирако видел именно так и никак иначе. Связь установлена на экране трюегал комодор рослый Конорде первым чуть наклонил голову помеха устранена скорее вынуждена сменить место своей дислокации где то через половину стандартного часа ее доставят к вам так что перепроверь все и удостоверься в том что у нее не возникнет лишних вопросов Фактически, в штабе остались только самые доверенные мои подчиненные, ни разу не всплывавшие в криминальных сводках. Из-за этих зубров можно не беспокоиться, — отмахнулся Трюигал. Слышал, что группировка имперцев на орбите окончательно перешла под ваш полный контроль? Именно так. Последние крепкие орешки сдались, и мы, наконец, избавились от головной боли в отношении космического пространства системы. Хирако довольно усмехнулся. Центральный, да и единственный ретранслятор уже был захвачен и подобающим образом модифицирован с расчетом на игнорирование того, что каюрианской автономии понадобится сокрыть от имперцев. Те когда-нибудь все равно вернутся на свою планету и проведут на ней надлежащее расследования, Так что куда лучше будет, если логи ретранслятора удастся полностью восстановить. Они вроде как не пострадают, но ничего разоблачающего каюри там не будет. Тем не менее, если за поверхность Коммодор мог уже не беспокоиться, ввиду воцарившегося там хаоса, как информационного, так и более весомого и продиктованного обширными боевыми действиями, то с космосом все пока было не так однозначно. К слову о головной боли. Жить и работать можно. «А легкую мигрень я как-нибудь перетерплю. Это малая цена за доверие и жизнь». Лорд Галл попытался отразить ухмылку собеседника, лицо которого он наблюдал сейчас на голограмме. Но вышло у него не очень. После операции по установке имплантантов довольно слегка пострадала мимика и мелкая моторика. Но их восстановление прогнозировалось уже в ближайшие дни. Все-таки тела конорди отличались особой крепостью, а их регенерации временами завидовали даже кардианцы. «Лучше скажи мне, как далеко простираются ваши планы в отношении этой планетки? Имперцы не шевелятся, и это хорошо, но дольше необходимого задерживаться здесь — это опасно, соглашусь». Хираков миг посерьезнел и дважды кивнул. «Но ты должен понимать...» Насколько серьезные ограничения, накладывающиеся на каждый периферийный мир. Неизвестно, когда еще у нас появится шанс раздобыть такое оборудование, и дело здесь даже не в деньгах. А еще наш лорд настаивал на том, чтобы мы забрали отсюда все, что сможем. Изначальный приказ ПРО был предельно ясен. Воспользоваться ситуацией и вынести с Марикона-4 все, что не приколочено а приколоченное, соответственно, демонтировать и тоже вынести. Но так как план сам по себе был не слишком надежным, к нынешнему моменту все пришлось не единожды переиграть. Каким-то образом Трюигал из необходимой жертвы превратился в союзника. Венридиану Солу пустил пулю в висок собственный то ли адъютант, то ли кто-то из его приближенных а часть подконтрольных ему войск буквально взбунтовалась и на поверхности планеты разразилась бойня всех против всех. В одну кучу смешались лояльные и не очень имперские войска, свои и резко ставшие чужими пираты, мародеры из числа гражданских, якобы пираты под предводительством Аппола дробь и, собственно, каюрианские дроиды ряды которых постоянно пополнялись за счет содержимого захваченных, зачастую законсервированных хранилищ империи. Все это вместе могло потянуть на неплохой такой локальный конфликт двух звездных королевств. А из-за присутствия на планете гражданских слухи образовывались самые разные, вплоть до предельно абсурдных, вроде восстания машин или судного дня. На этом фоне не успевшая пустить корни правда банально растворится и встанет в один ряд с бредом, чему Хирако в последние часы активно способствовал самыми разными способами. Его непосредственное участие в происходящем требовалось очень редко, так что коммодор располагал свободным временем, тратя его на пользу дела, а не на отдых или тренировки. Так или иначе, все это развязало Хирако руки позволив ему вполне активно выполнять основную задачу по присвоению наиболее ценных и относительно высокотехнологичных производственных цепочек, размещенных на «Мариконе-4». Все нужное демонтировалось и грузилось на трофейные гражданские корабли, а уже те, в свою очередь, доставляли груз на орбиту, где он плавно перетекал в трюмы каюрианских звездолетов. Почему так не поступали изначально? Все до банального просто. Сам этот процесс стал в достаточной мере безопасным и надежным только после установления полного контроля над космическим пространством системы и устранением потенциальных наблюдателей, способных зафиксировать доказательства совместной работы каюрианских миротворцев и пиратов. Орбитальная станция сдалась без боя. Ретранслятор аналогично. А все корабли, капитаны которых решили хранить верность почившему лидеру до самого конца, были или уничтожены, или захвачены в первые же часы с момента смерти Венридиана Сола. Гражданские же суда с планеты не выпускались под самыми разными предлогами. Тогда этот вопрос закрыт. Но у меня есть пара предложений по оптимизации процессов. И, если позволишь, участие миротворцев в одном весьма громком дельце, о котором станет известно всем и в сроки. Я весь внимание...